Жизненный путь царевича Алексея Петровича, скончавшегося в сравнительно молодом возрасте, ему было 28 лет, надлежит разделить на несколько этапов. Каждый из них был наполнен специфическим содержанием, не заботами. Родился царевич 18 февраля 1690 года, и первые 16 лет его жизни можно считать годами детства и юности. Второй этап наступил в 1706 году, когда отец начал привлекать сына к активному участию в правительственных делах. Самым важным событием третьего этапа в жизни царевича была женитьба в 1711 году и продолжавшаяся три года семейная жизнь. Четвертый этап – бегство царевича в Австрию и пребывание во владениях цесаря, в 1716-1717 годах. Пятый этап – возвращение царевича в Россию в 1718 году. Шестой этап, насыщенный важными событиями, проливает свет на личность царевича, причины, побудившие его к бегству. Речь пойдет о следствии и суде над царевичем и его сообщниками. Следствие велось в Москве и Петербурге. Причем в московском следствии главными обвиняемыми были Кикин и приближенный царевича, причастные к его бегству. Особое место в следствии в Москве занимает Суздальский розыск, в котором главными действующими лицами были первая супруга Петра Евдокия Федоровна Лопухина, ростовский епископ Досифей и капитан Степан Глебов. Вследствие проводившемуся в Петербурге, главным обвиняемым стал сам царевич, жизнь которого трагически оборвалась 26 июня 1718 года. Мы проследим жизнь царевича Алексея Петровича последовательно, этап за этапом. Но сначала несколько слов о происхождении царевича, Прежде всего о его матери евдоки Фёдоровне лопухиной.